Поскольку череп трёхмерный по форме почти как яйцо и состоит из множества элементов, каждый из которых имеет слегка отличающуюся структуру, неудивительно, что распознавание нанесённых ему травм – целое искусство. Когда травмы особенно сложные или в случае необходимости совмещения осколков черепа между собой, требуется большой опыт по установлению обстоятельств произошедшего. Я уже шесть лет работала судебным антропологом в Университете Данди, Когда полиция пригласила меня принять участие в расследовании загадочных обстоятельств смерти 92-летнего мужчины, характер переломов его черепа и причина смерти в целом так и остались загадкой. Новая команда, занимавшаяся нераскрытыми делами, спустя четыре года вновь инициировала расследование и, изучая улики, решила привлечь антрополога, который мог бы привнести новые элементы в их дискуссию. В полицейском участке мы с уселись за стол, И представитель команды изложил нам детали дела, одновременно указывая на то, что было упущено при первичном расследовании, и какие вопросы следовало бы поднять ещё раз. Большинство предположений не ставилось под сомнение, пока мы не дошли до причины гибели мужчины. Патолог сообщил, что, по его мнению, смерть наступила в результате множественных травм головы. Но он не мог объяснить, каким образом в комнате, где был обнаружен труп, оказалось всего лишь одно маленькое пятнышко крови, и почему он лежал лицом вниз, а на ковре под ним – фрагмент лобной доли его мозга. Анализ мозговой ткани показал, что следов удара на ней не было, то есть никакой инструмент не проникал внутрь черепной коробки. Однако каким-то образом кусочек мозга оторвался и выскочил наружу из раны над левым глазом. За круглым столом было обсуждено и отвергнуто множество теорий. С течением времени они становились всё более и более фантастическими, И наш мозговой штурм пришлось прервать. Стало ясно, что каждому из нас надо взять фотографии с места преступления и рентгеновские снимки трупа с собой, сесть где-нибудь в тихом месте, подробно их рассмотреть и как следует поразмыслить, чтобы прийти к версии, объясняющей и смерть, и характер повреждений, с учетом обстоятельств, в которых преступление было совершено. тело у нас не было. Его кремировали вскоре после смерти. Вот почему при каждом расследовании важно делать чёткие, достоверные и подробные фотографии. Никогда не знаешь, каким образом они могут помочь в будущем. Во время Второй мировой войны Колин служил в Королевских военно-морских силах. Он никогда не был женат и жил один в своём ухоженном домике уже 40 лет. Соседи его хорошо знали и любили, но он предпочитал держаться особняком. Он был очень активным и продолжал заниматься лыжным спортом, плаванием, ходьбой и даже водными лыжами до самых преклонных лет. Соседи рассказывали, что каждое утро он ходил в газетный ларёк за газетами и в последний день тоже покупал их. Продавец подтвердил этот факт. Однако позднее, заметив, что он не забрал с порога бутылки с молоком, кто-то из них решил убедиться, всё ли с Колином в порядке. Когда тот не открыл дверь, Сосед стал, обходя домик, заглядывать в окна и звать его по имени. Он увидел старика в окно гостевой спальни в задней части дома. Тот лежал лицом вниз на полу. Сосед вызвал полицию и скорую помощь, но было уже слишком поздно. Колин умер. Сначала никто не заподозрил ниладного. Все решили, что у него случился сердечный приступ, и он умер на месте. Только когда сотрудники скорой перевернули тело, Стало ясно, что к смерти привели иные обстоятельства, и что она произошла от рук другого человека. Двери в домик не были взломаны. Это означало, что Колин, скорее всего, знал того, кто на него напал. У него имелись приличные сбережения, хранившиеся в доме, но они оказались на месте, ничего не пропало, поэтому грабеж как мотив пришлось отвергнуть. Вскрытие показало, что масштабы травм черепа были эквивалентны падению с четвертого этажа или автокатастрофе на большой скорости. Тем не менее, Колин совершенно точно скончался на месте падения в гостевой спальне своего дома. Крови там оказалось совсем мало, мебель не была поломана, орудие убийства отсутствовало, настоящая загадка. Об убийстве много писали, но, похоже, никто ничего не видел, ничего не слышал, и понятия не имел, кому понадобилось убивать беззащитного старика, не имевшего врагов. В качестве причины смерти патолог указал множественные травмы головы, и тело выдали для кремации. «Я принялась за изучение фотографий рентгеновских снимков. Чтобы разработать достоверную теорию, неопровержимую с разных точек зрения, требуется время и коллеги, ставящие под сомнение любые ваши предположения». Только так, отметя все маловероятные и невозможные варианты, строится надёжная гипотеза. В этом смысле у нас действительно есть нечто общее с Шерлоком Холмсом. Мы все следуем его максиме, отбросьте всё невозможное. То, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался. При анализе переломов мы первым делом устанавливаем последовательность событий, объясняющую паттерн фрагментации и, соответственно, характер нападения. Когда на кости появляется первая трещина, сила второго и последующих переломов в этом месте ослабляется. Основываясь на этом, мы можем установить последовательность травм, решив, какая случилась первая, какая второй и так далее. Очень редко, ведь это по сути почти невозможно. Последующие переломы возникают на месте первого и расходятся в стороны, но такое может случиться, если приложена очень большая сила. Фотографии лица Колина, сделанные в ходе посмертного осмотра, демонстрировали заметный разлом в черепе во внутреннем углу левого глаза. Повреждение было достаточно большим, чтобы кусочек лобной доли мозга выпал через него на ковёр там, где лежал труп. Проблема заключалась в том, чтобы понять, как это случилось. От невропатолога мы знали, что никакой предмет, способный оставить отверстие, в череп не проникал. Мозговая ткань выпала наружу, но внутри ничего не попадало. Следы удара на мозге отсутствовали. Наблюдались синяки вокруг орбит обоих глаз и несколько порезов на скальпе. Ничего больше. Ничего, что подготовило бы нас к тому, что мы увидели на фотографиях, сделанных когда скальп был снят, и кости черепа обнажены. Весь череп был переломан, его мозговой отдел раскололся на множественные фрагменты, трещины разбегались по черепу, как паутина. Для начала нам предстояло определить, какой перелом был первым и какое действие он оказал на остальные, ослабил их или усилил. По фотографиям и рентгеновским снимкам мы решили, что это перелом в результате ударов по затылку. Их было два, и оба оставили на скальпе парные колотые раны и протолкнули внутренний слой губчатой кости в черепную полость. Расстояние между парными отметинами, заметными на фото при обоих ударах, было одинаковым, на основании чего мы предположили, что раны нанесли одним и тем же орудием, каким-то предметом с двумя выступами, которым мужчину ударили сзади с огромной силой. Несмотря на пожилой возраст, кости затылочной части черепа уколена были достаточно толстыми, так что требовалось значительное усилие, чтобы проткнуть не только скальп, но и твердую губчатую кость на этом участке. Пересматривая фотографии с места преступления, мы заметили на них ножной велосипедный насос с двумя выступами в основании, он лежал в гостевой спальне на полу. Расстояние между выступами соответствовало расстоянию между ранениями на черепе, но насос не сохранился, и его не исследовали на следы крови отпечатки пальцев или ДНК, поэтому мы не могли с уверенностью сказать, что преступник использовал именно его. Мы пришли к выводу, что от двойного удара возникла горизонтальная линия перелома, проходившая по затылку Колина практически от уха до уха. Именно его мы сочли самой первой травмой. Установив, какой перелом был первым, мы двинулись дальше. В данном случае за первым переломом последовал удар по лицу, от которого появилась рана над левым глазом, пересекающая переносицу. Судя по всему, Колина, уже дезориентированного ударами по голове, очень сильно ударили в лицо, вероятно, кулаком, особенности раны указывали на то, что у убийцы на руке было кольцо. Вторая травма привела к продольному перелому, расколовшему череп по прямой линии от глаза до затылка, где он заканчивался раной, причиненной первыми ударами. На этой стадии крови, скорее всего, видно не было. Хотя удары повредил кожу, он не мог привести к возникновению большой открытой раны, которая осталась возле угла глаза. «Сложнее было решить, какая травма стала третьей, потому что она возникла на уже нестабильном расколотом черепе. Мы осмотрели всё тело в поисках указаний на то, что могло привести к столь масштабным повреждениям. В отчёте анатома упоминался отрыв ромбовидной мышцы левого плеча – это короткая мышца, соединяющая внутренний край лопатки с позвоночным столбом. На фотографиях мы заметили старый матрас, прислонённый к стене в гостевой спальне – и решили, что нападавший, вероятно, схватил Колина за левую руку, оторвав при этом ромбовидную мышцу, и толкнул, отчего его голова соприкоснулась с матрасом, смягчившим удар. Неудивительно, что криминалисты не стали искать следы крови на матрасе. Жертва лежала на полу рядом с куском собственного мозга. Как и велосипедный насос, матрас не исследовали, а впоследствии он был выброшен, когда дом освобождали от мебели. Сила, с которой Колина толкнули на матрас, была такова, что у него разорвались мышцы плеча, а позвоночный столб сместился вверх и вперёд в основании черепа, вызвав крайне тяжёлый осколочный перелом, упомянутый в отчёте о вскрытии. В результате раскололось основание черепа и возникли две расходящиеся трещины по бокам, поднимающиеся до макушки. Слева перелом был настолько сильным, что вызвал смещение первого и второго перелома и практически разрушил правую сторону головы. Внутреннее кровотечение от такого удара по основанию черепа наверняка было крайне обильным, так как трещина прошла возле больших венозных узлов, что подтверждал патолог, признавший его несовместимым с жизнью. Оставалось надеяться, что к тому моменту Колин уже потерял сознание. Самое страшное, что это еще не был конец кошмара. Нам предстояло объяснить, как возникло отверстие возле глаза. На голове мужчины сбоку имелись следы контузии, совпадавшие с рисунком на ступенях раскладной лестницы, стоявшей в комнате. Их тоже не обследовали на наличие следов крови или ДНК и уничтожили вместе с остальной мебелью, когда освобождали дом. Мы решили, что после удара о матрас он упал головой на ступеньку и ударился о неё, отчего на голове остались следы, а на черепе пара горизонтальных трещин, проходивших по лбу от виска до виска. Возможно, затем его подняли на ноги и швырнули об пол, потому что сам он подняться в таком состоянии не мог, там он и остался лежать лицом вниз, как его и нашли. При этом основание расколотого черепа провернулось, как шарнир, и осколок прорвал уже поврежденную кожу над левым глазом. Тело сдвинулось вперед на выступающем животе, острые края черепа, словно ножницы, отрезали фрагмент лобной доли мозга, и ткань выскользнула из раны наружу на ковер под ним. В любом случае, это была теория. Мы проверяли и перепроверяли её со всех сторон. Анатомически такое было возможно, хотя и выглядело отвратительно жестоким. С научной точки зрения мы объяснили все переломы и установили их последовательность. Взволнованные и одновременно угнетённые своими открытиями, мы явились на следующую встречу со следователями, чтобы изложить выработанную версию. Жертву дважды ударили по затылку велосипедным насосом, ткнули кулаком в лицо, держа за руку толкнули о матрас, прислонённый к стене, и затем швырнули на пол. Все внимательно слушали, пока мы проходили по списку, объясняя ход своих рассуждений. Мы также указали, что, будь улики у нас на руках, следовало бы сделать, чтобы проверить точность наших выводов. Мы закончили, и все взгляды устремились на патолога-анатома, присутствующим было интересно, согласится он с нами или нет. «Я чувствовала себя так, будто жду оценки жюри за технику и артистизм». Патологоанатом кивнул и сказал, что в отсутствии других альтернатив это вполне возможно. Однако до сегодняшнего дня наша версия остаётся всего лишь предположением. Это печальное происшествие имело продолжение. Молодая пара отдыхала в Испании, и разговаривалась в баре с мужчиной из той же местности, где жил Колин. Они засиделись за полночь, напитки текли рекой, и мужчина начал развлекать пару историями из своей военной службы. Когда они спросили, жалеет ли он о каком-нибудь из своих поступков, он сказал, что, находясь дома в отпуске, убил одного старика, и об этом действительно очень жалеет. Путешественники не придали его словам особого значения, решив, что это просто пьяная болтовня. Однако, вернувшись домой, они увидели по телевизору фильм об убийстве Колина, это был один из эпизодов «Хроники преступлений» на BBC. Узнав, что убийство произошло в том же городке, о котором рассказывал мужчина в баре, они подумали, что это вряд ли простое совпадение, и обратились в полицию. Рассказывая свою историю, они чувствовали себя очень неловко и сильно смущались, полицейские, однако, любят совпадения, так что они решили расследовать данный факт. Упомянутого джентльмена они уже знали, но если он действительно убил Колина, то сделать с ним ничего было нельзя. Много лет назад он получил иммунитет от судебного преследования за дачу ценных показаний по очень серьезному государственному преступлению. После выхода программы «В свет» журналистам позвонил тот самый свидетель, до сих пор получавший угрозы от Ольстерских добровольческих сил. Он утверждал, что история, которую он рассказал молодым супругам в испанском баре, была неверно истолкована, и что он не имел в виду смерть Колина. Он признавал, что находился в городе в момент убийства, но отрицал свое участие в нем. До сегодня мы не знаем, по какой причине убийца, тот свидетель или кто-то другой, решил напасть на старика, не говоря уже об убийстве столь жестоким образом. Колин не был связан с полицией и не мог стать объектом мести со стороны, например, осужденного или заключенного, как случается с бывшими охранниками тюрем. Не было никакой установленной связи между ним и свидетелем, ныне живущим в Испании. Очень жаль, что наши заключения не привели к аресту подозреваемого, но они хотя бы пролили некоторый свет на этот загадочный случай. Работа, которую мы выполнили, исследовали улики и попытались выстроить теорию, объясняющую сделанные находки – это важная составляющая профессии судебного антрополога. Она не обязательно заканчивается судом над виновником преступления, И мы не всегда получаем подтверждение, что были правы. Нам приходится мириться с тем фактом, что случай может так и остаться неразрешенным. Я долго привыкала к этому в начале своей карьеры. Телесериал про это не снимешь, но так уж обстоят дела в реальном мире. Достигнув полной зрелости, череп взрослого человека практически не меняет свою форму. Каждая кость должна тесно смыкаться с соседними, чтобы обеспечивать необходимую защиту. Однако поскольку растущие кости очень пластичные и податливые, форму головы ребёнка можно изменить. На протяжении всей истории человечества во многих культурах существовали практики изменения мозговой части черепа у детей до сращивания костей между собой. Некоторые из этих практик были результатом религиозных верований, Некоторые просто ради воображаемого благотворного воздействия на мыслительные процессы или эстетических соображений. В высших социальных слоях отдельных племён краниальные деформации считались признаком принадлежности к элите. Для трансформации внешнего вида черепа к нему прибинтовывали деревянные дощечки или стягивали голову тугими повязками, чтобы добиться нужной формы, иногда удлинённой, иногда конической или круглой. Обычно процесс начинался примерно через месяц после рождения и продолжался до полугода, а то и до года или двух, пока не закрывались роднички и трансформация не становилась необратимой. Считалось, что неврологического воздействия процедура не оказывает, но я в этом сильно сомневаюсь. Подобные практики в разные периоды времени существовали во многих регионах земного шара, от Северной и Южной Америки до Ирака, Египта, Африки, России и некоторых европейских и скандинавских стран. В отдельных случаях, например, при тулузской деформации, практиковавшейся в сельских регионах на юге Франции вплоть до начала XX века, перевязки делались ради защиты хрупкого черепа ребёнка, а деформация являлась лишь побочным эффектом традиции, а не её целью. Какова бы ни была форма черепа, она может много рассказать нам о человеке, в частности указать на его пол, возраст и иногда этническую принадлежность. Например, у мужчин участки, к которым крепятся мышцы, более выражены, чем у женщин. У них они более сглажены и не такие массивные. К мозговой части черепа крепится не так много мышц. Но если достаточно глубоко прощупать срединную линию, где мышцы задней части шеи прилегают к основанию черепа, то у мужчины можно обнаружить костный выступ, которого у женщины не будет. Он называется наружным затылочным выступом и более развит у мужчин, поскольку именно в этом месте к черепу крепится большая связка позвоночного столба, выйная или лигаментум нухае. Эта связка удерживает шейные позвонки и помогает голове балансировать на позвоночном столбе. Один австралийский университет недавно попал в заголовки газет, громко заявив о результатах проведенного исследования. У современных подростков и взрослых отмечается повышенное разрастание наружного затылочного выступа. Тот факт, что в исследовании участвовало всего 218 человек, не помешал его авторам заявить, что разрастание обусловлено позой с наклоненной головой, связанной с продолжительным использованием электронных гаджетов. «Скелеты бронзового века, которые я изучала в процессе написания диссертации, также отличались разросшимися затылочными выступами, но я что-то не припомню, чтобы при раскопках мне попадались их мобильные телефоны. Наука — это чудесно». А вот псевдонаука может быть опасной. Очень соблазнительно поделиться своей теорией со всем миром. Но нам надо проявлять осторожность и не спешить экстраполировать данные своих ограниченных наблюдений. Мы можем увести в неверном направлении полицейское расследование или судебный процесс, если станем слишком полагаться на свои надуманные выводы. Небольшие костные выступы за ушами, так называемые сосцевидные отростки – также могут помочь при определении пола, хоть и не являются его надёжным индикатором. К ним крепится длинная грудинно-ключично-сосцевидная мышца, проходящая от грудины до уха. Её можно почувствовать, если напрячь шею повернуть голову в сторону. Чем сильнее мышца, тем больше костный выступ, поэтому сосцевидные отростки у женщин меньше, чем у мужчин. Как правило, если сосцевидные отростки направлены к низу, Мочка уха выражена нечетко, ее еще называют сросшейся мочкой. Если отростки направлены кверху, мочка будет хорошо выраженной, то есть не сросшейся. Определить возраст человека на момент смерти только по костям на иерокраниум довольно сложно, если только речь не идет о черепе ребенка. По достижению зрелости соединения или швы между костями черепа начинают срастаться, и далее по ним можно лишь понять, был человек молодым или старым. Иногда в швах между основными костями черепа можно обнаружить дополнительные кости, так называемые вормиевы или шовные, указывающие на некоторые отклонения, например, синдром Дауна или рахит. Они чаще встречаются в определенных этнических группах. Например, черепа азиатского, индийского происхождения часто содержат большое количество таких костных островков, в то время как большая одиночная дополнительная кость в задней части черепа носит название «кость инка», поскольку встречается преимущественно у перуанских мумий. Такая генетическая предрасположенность к возникновению дополнительных костей в швах черепа может быть источником ценной информации об этнической принадлежности человека. Также в черепной коробке могут присутствовать небольшие выемки, проходящие параллельными линиями спереди-назад. Они соответствуют грануляциям паутинной оболочки, выпуклым образованием мозговых оболочек, идущим к внутренней вене. Грануляции паутинной оболочки, напоминающие цветную капусту, отводят сереброспинальную жидкость, омывающую мозг, из полости между оболочками мозга в центральный венозный синус, так называемый верхний сегитальный, после чего она поступает в венозную систему. С возрастом эти выемки или гранулярные фавиолы становятся более заметны на внутренней поверхности кости. Если они хорошо видны, следует предположить, что перед нами череп пожилого человека. Некоторое время бытовало убеждение, что возраст человека можно установить, подсчитав эти выемки, как кольца на срезе дерева. Однако подсчёт повёл это нонсенс, хоть эта идея и имела определённый резонанс. Также по черепу возможно установить наличие некоторых форм глухоты. В ухе имеется три отдела, каждый из которых формируется в результате разных процессов. Внешнее ухо включает ушную раковину, внешнюю подвижную часть, расположенную сбоку головы и отверстия канала, идущего к барабанной перепонке, лежащей внутри височной кости. Если отсутствует внешнее отверстие в черепе, звуковые волны не достигают барабанной перепонки, то есть человек глухой. Среднее ухо, расположенное внутри височной кости, идет от барабанной перепонки до стенки внутреннего уха. В этом пространстве три маленькие косточки вместе обеспечивают передачу вибраций из барабанной перепонки на внутреннее ухо. Если крошечные суставы между этими костями молоточком на ковальне и стременем не работают, то человек опять же будет глух. Сращение нижней части стремени со стенкой внутреннего уха – ещё один индикатор глухоты. Естественно, у неё могут быть и другие причины, но эти анатомические свидетельства можно прочитать по черепу. Глухота в результате неправильного формирования внутреннего уха в твёрдой части височной кости – Сложнее поддаётся идентификации. Антрополог должен в буквальном смысле ввинтиться в плотную костную ткань, развивающуюся вокруг зародышевых тканей ушной капсулы предвестницы внутреннего уха. Это удивительный участок кости, который уже на момент рождения имеет взрослые размеры и в дальнейшем больше не развивается. Ушная капсула – настоящая сокровищница для анализа стабильных изотопов. Данный анализ производится на уровне элементарных изотопов, таких как кислород, азот и фосфор, оставляющих свои сигнатуры на наших тканях. Поскольку эта крошечная косточка закладывается из строительных блоков, поступающих с питанием, которое получает мать в период беременности, ученые могут установить, что она ела и какую воду пила в момент, когда формировалось внутреннее ухо плода, а это в свою очередь указывает, в какой части мира она жила. Если в поле зрения полиции внезапно попадает одиночный череп, вне зависимости от того, насколько он похож на человеческий, перед началом расследования требуется экспертное подтверждение его принадлежности. Однажды мы получили фотографию черепа, обнаруженного полицией где-то на пустыре. Это была отличная копия, но по зубам сразу стало ясно, что перед нами слепок. Тот факт, что поддельный череп обнаружили в ноябре вскоре после Хэллоуина, объяснял его происхождение. Зачастую головы или черепа попадают в рыболовные сети, в подобных случаях капитану приходится принимать нелёгкое решение, ведь если в улове обнаруживаются человеческие останки, от него приходится избавляться полностью. Это означает большие финансовые потери, так что я уверена, многие находки возвращаются в море. Когда на ограждении порта на западном побережье Шотландии был обнаружен череп без нижней челюсти, Сразу стало ясно, что какой-то капитан нашёл для себя компромисс. Череп совершенно точно вынесло море, к нему пристали раковины, и его нарочно оставили на виду, чтобы кто-нибудь сообщил о нём властям. Офицер полиции сфотографировал череп и отправил снимки нам, чтобы мы проверили, человеческий ли он. Конечно, так оно и оказалось. Далее нас попросили датировать его, то есть оценить, как давно умер человек, выявить какие-нибудь отличительные характеристики и взять образец кости для анализа ДНК. То, что череп принадлежал мужчине, было очевидно по выступающим надбровным дугам, размеру сосцевидных отростков и отчётливому затылочному выступу. Мы решили, что его обладателю было около 20 лет. Зубы сохранились в достаточно хорошем состоянии, следов вмешательства стоматолога на них не наблюдалось, Швы ещё не начали закрываться, а в основании черепа сохранялась щель между кленовидной и затылочной костями. Эта щель называется кленовидно-затылочный синхондроз, один из моих любимых анатомических терминов, и закрывается у мужчин примерно в 19 лет. Однако извлечь ДНК из кости в лаборатории не удалось, всё указывало на то, что смерть произошла уже давно. Мы отправили костный фрагмент на радиоуглеродную датировку, и оказалось, что приблизительно мужчина умер 6-8 веков назад. Кем бы он ни был, упокой Господь его душу. Судебному расследованию его смерть не подлежала. Скорее всего, в результате прибрежной эрозии вскрылась старинная могила и кости смыла в море, а потом они вернулись на берег в рыбацкой сети. Черепа, которые выбрасывает прилив или те, что попадают в сети рыбаков, часто представлены только нейрокраниумом. Лицевые кости более тонкие и их чаще повреждают падальщики или они стираются о морское дно. Но пускай черепная коробка – единственное, что попадает к нам в руки, даже по ней мы можем многое сказать о том, кому она принадлежала.